Глава двадцать девять Широко улыбаясь, на пороге возник Алексей. Словно не тащил на себе минуту назад здорового девеева Даже не запыхался. Сердце билось в районе горла. Юля стояла, открыв рот, до конца не понимая, что сейчас произошло. Хорошо, что арина унесла Зара. Не стоит детям смотреть на разборки родителей. Дивеевы сегодня один за другим вываливаются из лифта. Консьержка, наверное, в шоке. Проговорила с хрипотцой в пересохшем горле. «Кто-то должен объяснить, что они не хозяева в этой квартире. И тем более мира». Неприятное чувство поселилось в груди. Раньше Руслан не был таким. Никогда не боялась, что может ударить. А сейчас чувствую непонятный страх при виде его. Сегодня вот оттолкнула Ришу. За три года превратился в другого человека. Она кивнула на дверь. Он может вернуться с охраной. Поделюсь первым впечатлением о нем. Я увидел слишком наглого, грубого человека. Не боится ответственности за поступки. На глазах свидетелей пытался вытащить вас из дома. И дело тут не в его социальном статусе. Я знаю очень богатых людей, которым корона не давит на мозг. И Юля зажмурилась. Противоречивые мысли метались в голове. От злости хотелось разорвать Дивеева, но не могла поступить с ним несправедливо. Не во всем он настолько плох. Решила выступить адвокатом. Там другое. В воспоминаниях прошлого он любящий, всепрощающий, щедрый. Единственный грех – очень ревнивый. Он заплатил круглую сумму за прошлые годы. До сих пор считает нас с Аришкой своей собственностью. Говорит про любовь, но теперь не верю, будто сломалось в нем что-то. Любить можно по-разному. Были бы вы ему безразличны, не появился здесь. Проще всего переложить вину на другого. Моя сестра умеет быть убедительной. Знать бы, что еще она ему наговорила. Хотелось верить, что так и есть, но понимала, вина не может лежать только на сестре. Умный мужчина не станет никому голословно верить. Ваш муж должен был поговорить с вами, выяснить напрямую. Если не сделал этого, значит слабак. Он сильный физически и не прощает обид. Удивляюсь, что вам так легко удалось его свалить. Я про другую силу. Вернется? Алексей пожал большими плечами. Еще раз поговорим. Чем больше шкаф, тем громче падает. Я же сказал, что не позволю вас никому обидеть. Есть приемы, против которых не устоять, если не ожидаешь удара. Страх отступил. растерянно счастливая улыбка женщины, за которую заступился сильный мужчина. Второй после лачи. Защитник. Не про него ли говорила Зара? Поэтому не вмешалась. Идиотская. Научите? Ляпнула вместо слов благодарности. Обязательно. Он протянул руку. «Давайте обсудим до конца наш договор и новые данные». Юля не стала одергивать ладонь. Касание было приятным, хоть и недолгим. Ямочка на щеке Бородина притягивала взгляд. И про этого улыбашку Таня говорила грубой. Успела забыться, утонув в черных глазах. Словно вернулась в прошлое. Попытку удрать из настоящего прервала Оришка. Возвращение в реальность стало громким голосом дочери. «Папа уже ушел?» Она печальными глазами смотрела на входную дверь. Пухлые губки дрожали, выговаривая. «Он меня больше совсем не любит!» Что сказать ребенку про папу, ставшего совсем другим, чем она помнит? «Доча. Он заболел, поэтому ушел». Юля прижала к груди худенькое тело любимой девочки. Папа тебя очень любит, выздоровеет и снова придет. Искренне верила, что так и будет. Дивеев далеко не дурак, отключит эмоции, сделает анализ последних сил и определит, на чьей стороне правда. Наполовину уже понял, если разводится со светой. Самое сложное принять, что мать совсем не та, кем ты ее считаешь. Но когда-то должны открыться глаза и на ее деяния правда слезы в зеленых глазах сменила радость конечно девочка моя губы целовали светлые волосы ты самое лучшее что есть в его жизни приглашаю всех в столовую на обед зара появилась в нужный момент потом подпишите договор дела никуда не денутся никита попробовал возразить мы вроде только из ресторана но замолчал, столкнувшись с грозным взглядом друга. «Спасибо, конечно, присоединимся. Ели почти два часа назад. Не помешает еще раз подкрепиться». «Правильно». Во взгляде цыганки читалось одобрение. «Хороший мужчина должен хорошо есть». Бывший военный пока нравился. За столом узнает, подходит ли он Юлии. Она посадила их рядом и долго наблюдала, как здоровяк ухаживает за худышкой. Время от времени ворчала под нос, озвучивая желание. «Килограмм пять-десять набрать ей не мешает». Зара умела удивить. Обед оказался очень вкусным. Если погостит у них подольше, пожелание легко выполнить. Уставшая за перелет Ариша быстро уснула. Юля зря боялась, что девеев вернется. Хотелось надеяться, что он тоже подумал о дочери. В кабинет вернулась повеселевшей. Возможность избавиться от угрозы пришла откуда не ждала. Что дает установление личности Игоря? Возбуждение уголовного дела по факту его убийства. Первыми подозреваемыми всегда становятся родственники. Будут проанализированы действия Светы за пару месяцев до убийства и после. Переговоры, перелеты, переводы на счета – я позабочусь, чтобы не спустили на тормозах. Если докажут ее причастность к убийству, окажется за решеткой надолго. А если окажется причастной мать Руслана? Я думаю, она выступила финансовым спонсором Светы. Может, даже участвовала в планировании нашего Сариша изгнания из Москвы. Конечно. Возникнут вопросы, что она оплачивала. На тот момент они не являлись близкими родственниками. Юля боялась поверить, что врагов накажут по закону. «Надеюсь, Руслан наконец поймет. Его родители не только нас развели, а пытались меня убить. Хочу услышать его извинения». «Обещаю, вы очистите свое имя». Она с трудом сдержалась, чтобы не броситься целовать нового знакомого.